Я вздрогнул, пролив спиртное на колени. Уехала, и даже Маклин не знает, где она. Нет. Он получил от неё письмо, в котором она сообщала, что уезжает из пансиона и остановится в другом месте, как только она найдёт что-то подходящее, немедленно уведомит его. Это было 3 дня назад. С тех пор о ней нет никаких известий. Бус не сомневается, что она ударилась в панику и сбежала. Но ведь они могут обнаружить ее по номеру автомобиля. Она продала машину. Звук тяжелых шагов человека, идущего по коридору, заставил меня повернуть голову. Дверь распахнулась, и на пороге появился литеран Бус. В его близко посаженных глазах светилось удовлетворение и торжество. Но он вошёл в кабинет ударом ноги, захлопнув дверь за собой. "Ну и как вам это нравится?" сказал он, обращаясь к Джефферсону. "Несчастный умер вовсе не от электрического разряда". Джевы применился в кресле, Неотрывно глядя на полицейского и не веря своим ушам, Джефферсон застыл, как громом поражённый. "Но если он не умер от поражения электротоком, то как же вы объясните его смерть?" квакающим голосом спросил шериф. "Он был отравлен", уверенно заявил Бус. Он уселся и положил свои большие, покрытые рыжеватыми волосками, ручищи на стол шерифа и, наклонясь вперед, продолжил. Он был убит. В этом нет никаких сомнений. Кто-то заставил его проглотить такое количество цианистого калия, что этой дозы хватило бы на то, чтобы отравить половину жителей этого богом забытого городка. Полная луна безмятежно плыла по ночному небу, заливая мой дом и сад призрачно-белым светом. Я сидел на веранде и курил. Было чуть позже 10 часов вечера. Я всё ещё продолжал находиться под впечатлением новости, которую слышал от Буса, и никак не мог поверить в то, что Делани действительно был отравлен. Я всё ещё не мог поверить в то, что это не я убил его. Но вместе с тем эта новость постепенно доходила до моего сознания, принося некоторое удовлетворение. Судьбе было угодно распорядиться так, что я не стал убийцей. Теперь, зная, что меня не арестуют и не приговорят к смерти, я не мог не испытывать удовлетворения. Никто не будет покушаться на мою свободу. Но если эта новость для меня была весьма благоприятной, то этого ни в коей мере нельзя сказать о Хильде. Но я никак не мог поверить в то, что она могла отравить мужа. Мне казалось, что был прав Джефферсон. Лишившись денег и окончательно потеряв рассудок, Дейлани покончил с собой. Но он выбрал самый простой выход — наложив на себя руки. Если бы я не планировал убить его, если бы не пришёл к нему и не подготовил соответствующие декорации, имитирующие несчастный случай, Хилда не оказалась бы в таком скверном положении. Чтобы спасти её, мне придётся пойти в полицию и во всём сознаться. Но ведь попытка убийства тоже влечёт за собой серьёзное наказание. Я могу угодить в тюрьму лет на 20. По моей спине пробежал холодок. От мрачных мыслей меня отвлёк шум мотора, поднимающегося по дороге машины. Я выскочил на веранду и увидел приближающийся к моему дому старенький Ford Джефферсона. Шериф медленно поднялся по ступенькам. "Заходите", пригласил я его, э, как насчёт выпивки? Мне было очень хотелось знать, что могло привести Джефферсона ко мне в столь поздний час. Он сел, а я на скорую руку приготовил два коктейля, время от времени посматривая на старика. Он нервно теребил усы, весь в области мрачных мыслей. Я с удивлением отметил, что он уже не носит звезу шерифа, и это было впервые. когда я видел старика без знака отличия он заметил моё удивление и невесело улыбнулся сегодня после обеда я отдал знак всегда лучше уйти самому а не ждать пока тебе укажут на дверь вы решили оставить свою должность да Надо же когда-то решиться. Я уже слишком стар для этой работы. Он взял хайбол. По правде говоря, сделав это, я почувствовал огромное облегчение. Сейчас я могу просто сидеть и наблюдать, как другие работают. Я заслужил право на отдых. Я, разумеется, Я не хотел бы уходить так, но что поделаешь, раз произошла такая ошибка. Я должен был оставить эту должность ещё много лет назад. Мне очень жаль, искренне сказал я. Но я приехал сюда не для того, чтобы толковать о моих неприятностях. Ты ничего не слышал, о мистерс Делани. Кодог пробежал у меня по спине. Нет, ничего не слышал. Во второй половине дня её арестовали в Лос-Анджелесе. Я вздрогнул. Мой бог. Она обвиняется в убийстве своего мужа и попытке мошенничества. Медок предъявил ей встречный иск. Это очень плохо для неё, Фриган. Я был до такой степени потрясён, что даже не заметил, что старик назвал меня по фамилии, а не по имени, как он это делал обычно. Но она не могла убить своего мужа, воскликнул я. Я тоже не верю в это, но Бусс собрал неопровержимые улики против неё. Она ведь действительно купила цианистый калий. Это известие повергло меня в шок. Она купила его. Да, в аптеке Глим Кэмпа она заявила, что под крышей дома поселилась семья ОС, и необходимо какое-нибудь средство, чтобы уничтожить их. Аптекарь продал ей цианид. Как и положено в подобных случаях, она расписалась в получении яда. Когда она вернулась домой, то показала мужу цанит, затем сунула яд в ящик письменного стола, с твёрдым намерением на следующий день заняться осами. Но в тот день она не выбрала времени, а потом просто забыла о существовании яда. Босс всё проверил. Осиное гнездо действительно существует. Именно в том месте, где она указала. Но ведь я так купила именно она. К тому же она призналась, что накануне у них с мужем была жуткая ссора, во время которой он побил её. Нестелены призналась, что решила покинуть мужа и объявила ему об этом. Когда она уехала, Дела не было очень удручён. по крайней мере так и показалось. Когда она ехала по окружной дороге, у неё лопнуло колесо, и ей пришлось самостоятельно менять его, а на это ушло много времени. После этого она приехала в Глинкемп. Но там она передумала, так как поняла, что не сможет бросить беспомощного инвалида. Она решила вернуться. Возвращаясь, она встретила вас и узнала о смерти мужа. Это ее версия случившегося. Я присутствовал, когда она давала показания, и я верю ей, но Бус считает, что она врет. Я задержал дыхание. Почему он ей не верит? По его версии, едва она узнала о том... что у Дэлони нет денег, она решила убить его и получить пять тысяч за страховку. Мэддекс придерживается того же мнения. Она же утверждает, что вообще не знала, что Дэлони застрахован. Она узнала об этом только после похорон, когда вы передали ей письмо. Мэддекс утверждает, что она лжет. Он заявил, что... что однажды она уже пыталась убить своего мужа, когда уговорила его застраховать свою жизнь на... Я знаю, она мне рассказывала. Но даже глянув на нее, никакой суд присяжных не поверит в то, что она могла сделать это. Может быть, вы правы. Но существует еще этот проклятый телевизор. и Мэддокс и Бут совершенно уверены, что Дэлла не смог бы снять заднюю стенку самостоятельно. Лично я считаю, что он смог снять ее в состоянии аффекта. Суд решит, кто прав. Возможно, какой-нибудь ловкий адвокат и сможет доказать, что Дэлла не мог это сделать. Но вот что удивительно. Но если Дэлла не отравился... то где может находиться бокал, из которого он выпил яд? Я вздрогнул, глядя на него. — Что вы сказали? — Аптекарь продал цианид в гранулах. Чтобы воспользоваться этой отравой, ее вначале нужно было растворить в воде или в виске. Смерть от цианистого калия наступает мгновенно. Но около тела не было бокала. Это отсутствие бокала опровергает версию самоубийства. Таким образом, дела миссис Делани складываются весьма печально. Бус считает, что она подмешала что-нибудь в виски, но по какой-то причине убрала бокал после того, как Дилл не был уже мертв. Это характерная ошибка. большинства преступников